«А что есть? Что есть?» Он вдруг вскочил из-за стола и унесся в сторону кухни. Я на всякий случай нащупал в кобуре под пиджаком свой, хотя и газовый, но все-таки пистолет. На кухне хлопнула дверца холодильника. Я взялся за рукоять своего Макарова. Кто его знает, зачем он там полез? Холодильник хлопнул снова. Тяжелыми шагами ко мне вернулся немец». Он держал, прижимая к груди к своему белоснежнейшему свитеру, четыре семьсот граммовые банки. Банки были заполнены чем-то черным, кажется, грибами. Герлесим выдразил банки на стол. Унд драй, сказал он, и торжествующе потряс передо мной тремя разогнутыми пальцами. Унд факт номер драй. Я сказать, я не ей скрипы, я не любил скрипы, русишь скрипы. И Михаэль не любил. И потому фи говорил, я отравил гриппи тляфалья, я отравил. Но я, наверное, знал, из какой банки она будет кушать грибы. Сналь? Соранее знал? Или я отравить все банки, все крепы? Я не знаю, кротко улыбнулся я. «Вы не знай!» — вскричал немец. «Да, я не любить крепы. Но для вас, для вас, Кэр Лессинг свернул стеклянную крышку в первой банке, запустил туда свою кофейную ложку, помешал, зачеркнул два-три вареных гриба с видимым отвращением, но без опаски отправил их в рот, принялся сам жевать. Затем ту же операцию он проделал со второй банкой. Я молча, скрестив руки на груди, смотрел на немца. Лессинг открыл третью банку. Я не прерывал его занятия. Глядишь, распробует экологически грязные русские грибы, и они ему понравятся, хотя, учитывая обстоятельства, в которых проходила дегустация, вряд ли. Наконец, немец, отведав грибов из последней четвертой банки, по-прежнему оставался живым и здоровехоньким. Проживав, он с торжеством сказал Пья не умирать». «Значит, я знал, из какой панки будет есть валья, и отравил именно эту банку. Я есть Вольф Местинг? Дэвид Копферфильд? Или я из Германии, из Кёльна внушать валья? Из какой панки она должна есть?» Я оказался вроде посрамлен и не мог не отдать должное определенному чувству юмора немца, а также той сообразительности и горячности, с которой он принялся отстаивать свою свободу, а, может быть, и жизнь. «А теперь более-менее спокойно и даже устало», — произнес Герлесинг. «Теперь я бы вас просил упираться в фон». «Хорошо», — коротко отвечал я. В «Вашей истории совсем нет правды», — тихо навеско продолжил он. «Это есть провокацион. Я буду жаловаться». Я, пожал плечами усмехнулся. «Жалуйтесь, вот только куда?» «В трибунал по правам человека, в Гаагу». «Все, что вы сказали, из грязной люгеллай, ложь!» Твердо молвил Лессинг, выпрямившись, словно на прусском плацу. Я и сам допускал, что моя версия, сочиненная, надо сказать, только сегодня утром, И поведанная Лессингу с пылу с жару страдает некоторыми изъянами. Но не могу же я не поделиться своими подозрениями с их главным героем. К тому же, все время, пока я рассказывал этот сюжет, Гаун судит их тщательно осматривал его реакцию на страшную сказку. Язык мой работал сам по себе, а глаза действовали сами по себе. И теперь я мог с уверенностью вслед за Гером Лесингом сказать о нем «невиновен» да еще при тех доказательствах, которые он мне сходу предоставил. Помимо впечатляющего сеанса поедания грибов, я почему-то был уверен, что двое немецких и двое российских бизнесменов, с которыми он якобы ужинал вечером 6 января, когда стреляли в мою клиентку, слова Лессинга подтвердят. К тому же мне показалось, что Герр Лессинг был абсолютно искренен во всех своих реакциях, во всех своих порывах. Моя версия – Красивая, между прочим, хотя бы абсолютно бездоказательная, ничего общего с действительностью не имеет. Теперь я был в этом совершенно убежден. Я встал и с достоинством покинул.